Глава 24. Бегство победителя Песец или земледелец может быть доволен, глядя вечером на свое семейство, собравшееся у очага после скромного ужина и предвкушающее удовольствие от краткого ночного отдыха. Но не таков удел царя, по крайней мере великого царя. Его народ состоит из множества семейств, постоянно выставляющих какие-то требования. Для Рамсеса самыми насущными в данный момент были требования его военачальников и следовало признать весьма справедливые. «Мир сейчас выгоднее нашим врагам, чем нам, Твое Величество», сказал Урия на Первом военном совете в Уасете. Новый царь Хеттов Муваталли пополнил ряды своей армии и велел сделать множество колесниц. Кроме того, он делает все, чтобы упрочить союз с правителями сопредельных стран, от которых мы нынче получаем жалкую дань, если вообще получаем. Хранитель казны кивнул в знак согласия. Урия продолжил. Муваталли понимает, что такой могущественный и храбрый царь, как ты, рано или поздно захочет вернуть себе земли, которые были захвачены в годы правления твоего божественного отца, а позднее и твоего собственного? Поэтому он усилил гарнизон крепости Кадеш, зная, что она... «Ворота в тот край. Именно у стен Кадеша состоится решающее сражение», — Рамсес кивнул. «Я знаю эти места», — сказал он. «Чем более простую стратегию мы применим, тем для нас лучше. Достаточно будет занять позиции на высотах. Когда Хетта узнает о нашем присутствии и явится, мы по обстоятельствам выработаем тактический план и пойдем в атаку. Мы располагаем четырьмя соединениями». «На месте по нашему сигналу к нам примкнет отряд неаринов из Ханаана». «Хетты узнают о нашем продвижении, как только мы минуем крепости Газа и Тьеку», — заметил Урия. Примечание Тьеку в дальнейшем переименован Суккот, конец примечания. «В тех местах у них полно лазутчиков Шасу». «Что ж, пускай узнают», — сказал Рамсес, пожимая плечами. «Он уже понял». Военные походы в западную пустыню и в верхние земли покажутся прогулкой в сравнении с предстоящей кампанией. Во-первых, она будет долгой, займет от 4 до 6 недель, учитывая расстояние, которое придется преодолеть. Во-вторых, придется перемещать значительное количество людей. Четыре соединения пехоты, каждая из которых насчитывает пять тысяч воинов, лучников и носильщиков, в числе которых будут машауаш и нубийцы – пять отрядов колесниц и кавалерии, и, наконец, повозки с запасами продовольствия и палатками, в том числе повозка с наложницами второго порядка и их вещами. И это, не считая царской гвардии, набранной из представителей народности Шардана, всего тысяч двадцать человек. Армия одолеет это расстояние в несколько этапов, благо по пути до самого Нукатча Есть крепости с египетскими гарнизонами. Это позволит сохранить порядок движения, что обычно сделать сложно во время длительных переходов. В одних крепостях имеются амбары, в других запасы оружия, так что можно будет в пути пополнять необходимое. Рамсес решил последовать примеру отца и взять с собой своего старшего сына, двенадцатилетнего Эменхерхепешефа, и третьего ребенка, десятилетнего Санта, Парихеру-Немефа, первого храбреца армии и управляющего конюшнями, чтобы преподать им первые уроки военного мастерства. Отъезд назначили на второй месяц лета, пока еще не началась жара, и на лугах в восточных землях достаточно травы для валов, упряжных лошадей и ослов. Начался поход благополучно. Огромная масса людей, колесниц и повозок двинулась вдоль побережья Ханаана, Подойдя через восемь дней к Верховьям Амурру, армия перестроилась в боевой порядок. В авангард переместилось соединение Амона под командованием самого Фараона. Следом за ним шли соединения Раб Таха и, наконец, Сета. Военачальники и командиры ехали в повозках в Арьергарде, находившегося до поры до времени вместе со своими командирами Рамсеса, вдруг охватило нетерпения. Он переместился в авангард и отдал приказ своему соединению ускорить движение, так как ему хотелось поскорее достичь сперва Шаптуна, где Амурру можно было перейти в Брод, а затем и Кадеша. «Наши разведчики до сих пор не вернулись?» — спросил Рамсес у Урии. «Нет, Твое Величество, они вернутся вечером или даже завтра. Мы еще не знаем, где находятся войска Муваталли» ответил военачальник, обеспокоенный тем, что расстояние между соединением Амона и тремя остальными стремительно увеличивается. Через час колесницы соединения ОМОНа подъехали к Броду. Вернулись разведчики, приведя с собой нескольких шассу, судя по всему, лазутчиков противника. Пленные, представ перед Рамсесом и офицерами, жалобными голосами завели рассказ о том, что их послали к египтянам, Племена вынуждены подчиняться царю хеттов Муваталли, гнет которого они уже не могут выносить. И племена эти якобы желают от этого гнета избавиться. И где сейчас главы этих племен, спросил Рамсес. С Муваталли, в Алеппо, что к северу от Тунипа. Итак, по сведениям перебежчиков, армия хеттов находилась от авангарда египетской армии в двух днях пути верхом. Египетские военачальники были удивлены тем, что Муватали, которого, без сомнения, уже уведомили о приближении армии Хора, не подошел ближе. «Он боится фараона», — так объяснили это перебежчики. Ни у кого не вызвали сомнения эти слова. Пообещав покровительство их племенам, Рамсес приказал отпустить перебежчиков и обратился к своим военачальникам. У нас появилась редкостная возможность взять Кадеш, Муватали далеко, и мы захватим крепость раньше, чем он успеет прийти на подмогу. В цитадели большой гарнизон хеттов, твое величество заметил Урия. Осада может быть долгой, достаточно долгой, чтобы Муваталли успел подойти с большими силами к Кадешу. Твой славный предок Аминхотеп III провел у стен этой крепости 70 дней. Рамсес метнул на него сердитый взгляд. Зачем вспоминать о плохом? Его душа жаждала действия. Урия нервно сглотнул. На рассвете следующего дня армия Рамсеса, переправившись через реку, двинулась к Кадешу. Между делом фараон избавился от чрезмерно осторожного военачальника Урии, послав его за наемниками неоринами, воинами-стойкими и закаленными в боях. Предполагалось, что последние вступят в бой, если перевес окажется на стороне противника — Соединение ОМОНа фараон повел на северо-запад от Кадеша. На место они прибыли к вечеру, и, несмотря на то, что еще не совсем стемнело, по приказу офицеров были зажжены факелы, лагерь разбили вместе, указанном фараоном, а вокруг сделали загородку из веток, нарубленных в близлежащей роще и щитов. Слуги разбили палатки для Рамсеса и Менхерхепешефа, парихеру Немефа и командиров. Повара занялись приготовлением ужина. Западный проход в лагерь обозначили двумя изваяниями лежащих львов. От этих ворот вглубь лагеря вела широкая дорога, она упиралась в четыре палатки, одна из которых была предназначена для наследных принцев. Его Величество, пребывавший в отличном настроении, поужинал поздно, сидя на своем складном кресле, отделанном золотом, в компании сыновей и военачальников. Время от времени он с улыбкой поглядывал на живого льва, за которым присматривал дрессировщик. Настало время вечернего кормления животного, и лев с жадностью поглощал принесенное ему мясо. В это же время простые солдаты ели рагу, приготовленное поварами в огромных котлах. Песцы проверяли обмундирование и оружие, Дети, прижившиеся в армейских подразделениях, чистили лошадей, лекари переходили от группы к группе со своими ларчиками, наполненными мазями и эликсирами, оказывая помощь тем, кто страдал от несварения, растяжения или вывиха. Ночь не предвещала неприятностей, и простые солдаты и командиры мечтали о победном вторжении в крепость темный массивный силуэт который вырисовывался на востоке, обещая первым, кто туда проникнет, самую богатую поживу. Она оказалась слишком короткой. Перед рассветом дозорные послали Менно, возничива царской колеснице, разбудить его величество. Они захватили двух бродяг, которые, как выяснилось, были вражескими разведчиками. В процессе дознания их порядочно избили, и перед фараоном лазутчики предстали в жалком виде. «Зачем вы пришли?» «Мы пришли узнать, где ты разбил свой лагерь». «Вы быстро узнали?» «Наш царь уже близко». «Как это «близко»?» «Он стоит с армией к востоку от крепости». «Он не в Алеппо?» «Нет, он на расстоянии часа верхом отсюда, за рекой, недалеко от моста». Рамсес побледнел. «Имени Мапопа. Он позволил себя надуть этим мнимым перебежчиком и отослал подальше военачальника Урию. Фараон поторопился призвать военачальников, следовало срочно отправить гонцов в соединение Раб-Таха и Сета с приказом поторопиться. Хетты могли начать атаку с минуты на минуту. Военачальники в ответ только таращили глаза: как организовать оборону в столь короткие сроки? Рамсес посмотрел на сыновей, они все поняли. «Ты поскачешь на юг и предупредишь соединение Ра, а ты на запад к Неаринам». Через несколько минут мальчики, пришпоривая лошадей, унеслись через ворота со львами. «Мост! Если бы у него было больше солдат, он мог бы заблокировать мост силами одного из соединений. Но теперь думать об этом было поздно. Весть о том, что Хетты близко — стремительно разнеслась по лагерю, вызвав у людей лихорадочное беспокойство. Рамсес приказал Менни готовить колесницу. Мгновение спустя послышался металлический грохот, приближались колесницы Муваталли. Занимался рассвет. Дозорные расслышали ржание хетских лошадей и подняли тревогу. Но отступать было уже поздно. «Все к оружию!» — крикнул Рамсес. Гвардейцы Шардана сплотились вокруг него. Разрабатывать тактический план тоже было поздно. «Они напали на соединение РА, когда оно было на марше, с трудом переводя дух после бега», — сказал один из офицеров. В сложившейся ситуации успех обороны зависел от двух неопределенностей. Во-первых, неясно, когда придет подкрепление. Во-вторых, неизвестно, какие силы бросил противник в первую атаку. Столкновение с соединением РА могло отсрочить нападение противника на лагерь, и все же соединение ОМОНа могло стремительно утонуть в море хетской бронзы, копий и человеческой массы. У Рамсеса перехватило дыхание от ужаса. Его пехота разбегалась в разные стороны. Солдата хватило паника. Но именем Ваала где их командиры? — К оружию! — снова крикнул он срывающимся в виск голосом и запрыгнул на колесницу. Солдаты оборачивались и с удивлением смотрели на своего фараона, огненно рыжими волосами, потрясающего своим луком. Командиры, справившись с паникой, стали отдавать команды. Вернулись разведчики. Слишком поздно. Хруст веток под колесами вражеских колесниц дал понять, что ограждений, возведенных вокруг лагеря несколько часов назад, больше не существует. В блеклом свете раннего утра Хеттов уже хорошо было видно. На каждой колеснице было трое солдат, возница и два лучника, орущие во всю глотку. Рамсес помчался навстречу колесницам, подавая пример своим солдатам. Он одну за другой посылал во врага стрелы, протягиваемые ему менной. И все же был большой риск потерять равновесие, нанесущиеся во весь опор колесницы, поскольку он не мог одновременно править и стрелять, Тогда он обвязал себя вожжами вокруг талии, освободив таким образом руки. Кони несли колесницу на запад, словно угадав его мысли. Несколько воинов-хеттов зашатались на своих колесницах, и вскоре первые трупы врагов упали на землю. Между тем в соединении ОМОНа царил хаос. Но постепенно солдаты, завораженные образом рыжеволосого демона, поражающего своими стрелами врага, самого Сета, изливающего свой гнев на опопа, приходили в себя, паника уступила место желанию убивать. Они не слышали приказов своих командиров. Рассеявшись по территории, пятикратно превосходящей площадь лагеря, они не представляли больше собой непробиваемого щита на пути хеттов. Однако это, как ни странно, в результате стало их преимуществом. Возничие вражеских колесниц не знали, какое направление избрать. Не видя перед собой сплоченных рядов противника, держаться вместе не было смысла, поэтому колесницы хеттов рассеялись по полю сражения, что сделало их более уязвимыми. Не прошло и часа, как мощь атаки угасла. Вскоре уже армия коварного Муваталли попала в сложную ситуацию. Авангард соединения «Ра», разделенного атакой хеттов на две части – Приближался к оказавшемуся в плачевном положении соединению ОМОНа, а с запада подошел отряд нааринов. К этому времени колесница Рамсеса была окружена восемью колесницами противника. Несколько минут, а то и секунды, и он либо станет пленником, либо падет под дождем стрел. Однако Хеттам не повезло. Подкрепление подошло вовремя, да и сам фараон сражался как лев. Наарины напали на противника с тыла. Хетты попытались развернуться, но теперь уже в их ряды был внесен хаос. Рамсес вырвался из окружения. Скоро в лагере египтян не осталось ни одного живого врага. Атакующие оказались в ловушке. Египтяне оттеснили значительно поредевшие отряды противника к берегу Амурру. Вражеские колесницы, конники, пехотинцы и лучники все устремились в бурные воды реки. Напрасно пытались они достичь противоположного берега, в спины им дождем летели египетские стрелы. Между тем Рамсес собрал разрозненные остатки соединений Ра и Амона и вместе с прибывшим наконец соединением Птаха бросил их навстречу основным силам хеттов, сгруппировавшимся на северо-востоке. Там, если верить донесениям, находился сам царь Муваталли, сжав зубы, Рамсес мечтал о том, чтобы привести его пленникам в Уасет. Исход атаки, вылившейся в жестокое столкновение конных отрядов противников, сначала был неясен. Однако вскоре под напором, превосходящий их числом и военным мастерством армии египтян, хетты стали спасаться бегством в южном направлении, хотя некоторые бросались в воды Амурру. Те, у кого был выбор, предпочитали бегство. Однако Рамсес не был настроен дать врагу так легко уйти. Он бросился в догонку за бегущими с поля боя хеттами, рассчитывая взять их в кольцо, подключив соединение сета, которое до сих пор не участвовало в сражении. Врага он настиг у брода, в месте, где Хетты на рассвете форсировали реку. Красный демон преследовал своих врагов. Как такое могло случиться? Пять часов назад перевес был на их стороне, и вот теперь они вынуждены спасаться позорным бегством. Вражеские спины служили прекрасными целями для лучников, обороняться хетты уже и не пытались. Падали лошади, переворачивались колесницы, пробитые стрелами, падали в воду людские тела, истерзанные, а иногда и раздавленные, а Мурру стало рекой трупов. На многие тысячи локтей к югу от Кадеша земля была усеяна мертвыми и умирающими солдатами, и последнее, что они видели в жизни, — это трепещущую на ветру травинку или безоблачное небо. «Тело нашли? Он упал в воду, Твое Величество, и тело унесло течением». Моватали едва заметно вздохнул. Его узловатые пальцы дрогнули. Но мгновение спустя еще крепче сжали жезл, символ власти военачальника. Плечи его опустились, голова поникла. Выходит, его брат Сапатер погиб. Взгляд его серых глаз не находил дороги в мир живых. Его напарник по колеснице, офицер по имени Тержаненес, был мертв. Его останки нашли, перенесли в палатку, омыли и подготовили к погребению. Сэмертес, еще один напарник, тоже пал на поле битвы при Кадеше, как и царский щитоносец Жербетес. «Не стоит ввязываться в войну, когда ты стар. Война – дело молодых». В справедливости этих истин ему только что пришлось убедиться. Перед глазами ему в Муваталли возник образ рыжеволосого демона, противостоящего вражеским колесницам, Он видел его издалека, пускающего свои смертоносные стрелы из этого дважды изогнутого лука, как те, которыми были вооружены солдаты Хора. У Рамсеса было 250 колесниц, а у него, у Муватали, в три раза больше. Воинское соединение египтян, разбившее лагерь у реки, насчитывало 5000 солдат, он же бросил против них 10 тысяч. И все-таки Рамсес выиграл сражение. Боги были на его стороне. Он — воплощение самого Сета. Но какую в таком случае цель преследуют боги? «Возвращаемся в крепость», — сказал он наконец, поднимая глаза на командиров. «Передайте всем приказ и начинайте подсчет погибших и раненых». Сражение закончилось. Рамсес обошел своих лошадей, носивших пышные клички Нехтуасет и Нефермут, Победа в Уасете и Мут довольна. «Обе целы и невредимы», — сказал он. «Ты укрыл их от опасности своим крылом», — откликнулся его возничименно. Рамсес погладил их по мордам и дал лакомство. Чудо, что с лошадьми ничего не случилось. Разумеется, верные гвардейцы Шардана защищали его как могли, но ведь столькие получили ранения или пали. Под присмотром Харамеса Лекари, приписанные к царским конюшням, перевязывали тех, кто мог двигаться самостоятельно. Пришла пора подумать об обратном пути. Остальные лекари оказывали помощь солдатам, которых их товарищи привезли с поля боя на тележках. И столько еще раз придется этим тележкам выехать в поле, чтобы собрать тех, кто мучился от ран на равнине и у брода. Землекопы рыли траншеи, в которых скоро упокоятся погибшие, по лагерю уже ходили росказни о шакалах, которые при свете дня растаскивают трупы павших хеттов. «Подсчитайте потери», — приказал фараон. Командир отряда нааринов привел к нему пленников со связанными за спиной руками, мужчины с окладистыми бородами, хотя и молодые. Некоторых поймали за грабежом в лагере Хора. У одного сильно кровоточила рана на лодыжке, его укусил лев, который чудом остался жив. Офицер-египтянин позвал лекаря и попросил перевязать пленнику Рану. Рамсес под охраной своей гвардии искупался в Амурру, потом вернулся в опустошенный лагерь. Хетты успели вынести оттуда много оружия, увели сотни лошадей, царская палатка была абсолютно пустой. Ближе к полудню прискакали царские сыновья с рассказом о том, как справились со своими поручениями. Повозка с наложницами была в безопасности, близ берега моря. Поварам удалось приготовить трапезу, которую у Сырмаатра разделил с сыновьями и военачальниками. Разговаривали мало. Никто, включая и самого Рамсеса, не знал, как оценить сложившуюся ситуацию. Кроме того, командиры страшились упоминания о позорном моменте сражения, когда паника смешала ряды воинов соединения ОМОНа. В конец изможденный в отвратительном настроении Рамсес прилег отдохнуть, приказав разбудить себя через час. Открыв глаза, он увидел у изголовья своего подручного и военачальников. «Твое величество! Прибыл посланец от Муватали!» «Прочти послание!» — приказал Рамсес подручному, вставая. Напыщенным слогом соответственной ситуации царь Хеттов выражал восхищение ратными подвигами, великого Уссармаатра, и предлагал ему заключить перемирие, а о крепости в послании не было сказано ни слова. «Лучше мир, чем война», — этой фразой заканчивалось послание царя азиатов. «Что скажете о Кадеше?» — спросил Рамсес у своих военачальников. «Моваталли за персавней ней с двадцатью тысячами солдат», — отозвался Урия. Рамсес нахмурился. Он пришел отвоевать Кадеш. И для достижения этой цели еще ничего не было сделано. Это означало лишь то, что война только началась. Из четырех соединений в его распоряжении осталось всего два. Соединение Птаха и Сета. Соединение Амона и Ра понесли тяжелые потери. Он еще не знал точного числа погибших и раненых. Но предполагалось, что 134 солдат пали или получили ранения, повреждены несколько десятков колесниц. Вспомнил он и замечание Урии о том, что Аменхотепу III понадобилось 7 недель, чтобы заставить Кадеш сдаться. Столько же времени уходит на бальзамирование. На этот раз осада будет не менее долгой, и за первой битвой последуют новые. Без сомнения, Муваталли призовет на помощь своих союзников. Когда и с каким количеством своих людей он, Рамсес, вернется в столицу?» Военачальники не спускали глаз с его лица. «Скажи посланцу, чтобы подождал, а мне приведи песца», — приказал Рамсес своему подручному. Прибежал песец с сунутым за ухо пером и развернул на обеденном столике девственно чистый свиток папируса. Потом снял с пояса флакон, открыл его, обмакнул в него заточенное перо и стал ждать слов воплощенного Бога. «Ты узнал мощь нашего оружия, я отдаю дань твоей мудрости», — диктовал тот. «Я, Рамсес Усермаат Сетепенра, продемонстрирую тебе, что значит великодушие могущественных. Я согласен уйти во своясе». Рамсес приложил свою печать, папирус свернули, вложили в чехол и передали посланцу Муваталле. Все стояли и смотрели ему вслед, пока он галопом несся на север. Египетское войско начало собираться в обратный путь. Впрочем, это было скорее медленное бегство с поля боя. Солдаты сложили в лагере оружие, подобранное у тел мертвых товарищей и врагов. Это сражение не принесло других плодов.